не должна быть ни на базе медицинских учреждений, ни бытового обслуживания. Консультация создана в рамках отдела по вопросам семьи и брака, является его структурным подразделением, существует на принципе самоокупаемости. Позади остались организационные трудности. И вот все лучшее, рациональное, проверенное жизнью – в клубе молодоженов у Никитских ворот, в консультативном центре на Погодинской улице, в медико-генетических консультациях «Брак и семья», в общественных комиссиях по семейно-правовым вопросам. Все это лучшее мы и собрали по крупицам под крышей уютного особняка в центре Москвы на Пятницкой улице 40. Работа ведется на высоком уровне. Научное руководство психологическими вопросами осуществляет профессор Бодолев, академик Академии педагогических наук СССР, декан факультета психологии МГУ, и Столин, доцент факультета психологии МГУ. Сексологическими – профессор Васильченко, доктор медицинских наук, руководитель Всесоюзного научно-методического центра по проблемам сексопатологии. Посетители принимают работники самой консультации – психологи, социологи, юристы, экономисты, педагоги – а также специалисты из разных научных учреждений Москвы, в том числе два доктора и 14 кандидатов наук. Знаете, у нас в семье не все благополучно. В последнее время ссоримся с женой, а ведь я люблю ее. Парень высокий, причистый, нерешительно топчется в дверях. Сегодня прием ведет психолог Владимир Смехов. Кабинет маленький, уютный. Кресло, торшер, палас на полу, занавески на окнах. Обстановка располагает к откровенной беседе. И взгляд психолога спокойный, доброжелательный. Они поженились 8 лет назад. По большой любви. Он и сейчас готов носить Марину на руках. Оба очень любят дочку. Недавно Марина увлеклась сослуживцем, как оказалось, серьезно. Встал вопрос о разводе. Но дочка... Оба нашли в себе силы спокойно обсудить ситуацию. Нет, ради ребенка семью надо сохранить. Если бы вы только знали, как мы стараемся, рассказывает парень, Я стал еще более внимательным. Конечно, ни разу не напомнил жене о случившемся. Все простил ей. Делаю в доме всю работу, занимаюсь с дочкой. Поступил заочно учиться, чтобы дорасти до ее высшего образования. Марина ушла со старой работы подальше от возмутителя спокойствия. Но нет, ничего не получается». Вроде и хочет Марина стряхнуть себя напряжение, не может. Прошу, помогите ей вернуться в семью. Я слушала с удивлением. Напрасная вроде бы тревога. Люди взрослые пришли к обоюдному согласию. Нет повода для беспокойства. Есть повод, говорит психолог. Ситуация взрыва опасная. Муж поступил в институт, жена сменила работу. Пустые хлопоты. Беда в том, что вернулась она в ту семью, откуда уже пыталась уйти, где ее что-то не устраивало. Значит, снова она идет на стороне родственную душу, получит то, чего ей не достает дома. Вот мы и должны понять, Чего же ей не достает? Говорят, чужая душа потемки. Медленно, стараясь не сбиться на ложный путь, ищет психолог этот раздражитель, который притаился где-то и точит душу.